«Наноси мне удар!» – свирепо прорычала Скайла. Пританцовывая, она прыгала перед Ларк, делая ложные выпады и фиксируя удары. В кают-компании не было достаточно места для проведения сложных тренировок, но за неимением лучшего приходилось довольствоваться и этим. Вдвоем они вынесли из помещения всю обстановку, за исключением ковров ручной работы на стенах и на полу. «Я пытаюсь!» отвечала Ларк, крутясь по каюте, стараясь сблизиться со Скайлой и провести мощную контратаку. Скайла выругалась и резко остановилась. «Ладно, я буду стоять неподвижно. Только ударь меня!» В зеленых глазах девушки отразилась неуверенность. Тем не менее, она попыталась стукнуть своего тренера в голову. Командиру крыла не составило больших трудов уклониться от удара. Сила инерции потащила Ларк вперед, и девушка... ударилась о стену. «Тебе придется малость подучиться, детка». Ларка заворчала, поднялась на ноги и ринулась в атаку, замолотив кулаками по воздуху и пытаясь попасть Скайли в живот. Играючи, командир крыла прижала руки нападающей к бокам и сделала подсечку, лишив ее равновесия. Затем от точно рассчитанного удара в плечо девушка завертелась, как волчок, вокруг своей оси и рухнула на мягкий ковер. Во время импровизированного спарринга Скайла даже не сдвинулась с места. «Поганые боги, политые гноем», – пробормотала Ларк, лежа на полу. Внезапно она вскочила и бросилась на Скайлу. Из глотки ее вырвался боевой клич, а глаза засверкали бешеной яростью. Сделав ложное движение, Скайла в полете поймала руку Ларк и, вывернув запястье, провела четкий бросок через бедро. Девушка шлепнулась на пол, как мешок с песком. Несколько минут Ларк тяжело сопела, но не двигалась. Затем она закашлялась и застонала. «Как ты, детка?» Отдышавшись, Ларк повернулась на спину. Лицо ее покраснело, а глаза никак не могли сфокусировать взгляд. «Мне в самом деле больно. Я не могу подняться». Оставив боевую стойку, Скайла подошла к ученице и протянула руку. «Ну, теперь ты поняла, в чем дело?» Ларк снова закашляла и кивнула. «Да, но я двигалась даже лучше, чем сама от себя ожидала. Вот когда у тебя получится хоть один удар, тогда ты и похвалишься, детка. Во всем нужен талант, и тебе следует учесть, что сейчас у меня уже не та реакция и скорость. Я двигаюсь медленно, как селенианский ледник». «Ну, хватит, вставай. Давай-ка я покажу тебе кое-что из основ рукопашного боя». «У меня наверняка сломаны все кости. Болят, как проклятые», – пожаловалась Ларк, ухватившись за руку Скайла и поднимаясь с пола. «Падать тоже нужно уметь. Это своего рода искусство, и ты должна ему научиться». «Ладно, пожалуй, сделаем перерыв. Не выпить ли нам по чашечке Стассы?» «Это будет верхом наслаждения». Ларк пошатывалась. Всклокоченные волосы густой каштановой массы облепили ее лицо. «Не знаю, сумею ли я научиться. У тебя все выходит так естественно и легко». Скайла провела девушку по коридору на камбус и, нажав кнопку, подождала, пока из автомата нальется две чашки Стасса. Ларк, пыхтя и задыхаясь, устроилась на подушках дивана. Легонько ткнув девушку в бок, Скайла внимательно посмотрела ей в лицо, на котором быстро сменялась целая гамма выражений. «Ты научишься», — заявила командир крыла, снимая с подноса чашки. «Я занимаюсь военным делом дольше, чем ты живешь на свете. И когда начинала, была такой же неуклюжей». Ларк опустила голову и приложила ладони к щекам. «Завтра я не смогу пошевелить ни рукой, ни ногой». «Да уж...» «Прошло три дня, как мы покинули Тергус. Ты жалеешь об этом?» Ларк взяла из рук Скайла чашку Стасы, от которой исходил ароматный пар, и, сделав несколько глотков, сказала. «Жалею ли я?» «Да у меня нет времени, чтобы вспомнить об этом. Если я не работаю за компьютером, просчитывая векторы, то заделываю алюминиевыми пластинами дырки в полу, проделанные твоими стараниями». «Но ведь такая работа не требует напряжения мысли». Она притупляет чувства и навевает скуку. Именно в это время обычно и думаешь о доме. «Может, ты и права», – Ларк склонила голову на бок. «Нет, я ни о чем не жалею, Скайла. Я не думала об этом». «Вообще-то, у меня была клевая житуха. Даже если я попадала в истории, мне все сходило с рук. Было кому позаботиться». «Теперь по-другому. Я сама отвечаю за себя». Девушка опустила глаза, уставившись в свою чашку. «Правда, не знаю. Ну-ну, продолжай». «Мне страшно, Скайла. А что, если я не гожусь для таких дел? Что, если на самом деле я вовсе не такая крутая, как думала о себе?» Скайла тихонько рассмеялась, откинувшись в кресле и сделав большой глоток Стаса. «В этом-то и заключается секрет. Сомнения совершают чудеса. «Да, ты права, когда заявляешь, что оказалось не такой, какой тебе хотелось быть сразу. Ну и что? Все мы прошли через эту стадию, но это не значит, что ты должна перестать верить в себя». Скайла провела пальцем по выемке всеалоновой крышки стола, где раньше проходил золотой стержень, окаймлявший панель. «Но сама-то ты больше не веришь в себя, Скайла. Ты перечеркнула себя». «Арта, чтобы ее грязная душонка утонула в гное, выпила из тебя все соки, а или достойно завершила начатое». «Что они с тобой сделали?» – спросила тихим голосом, больше похожим на шепот Ларк. «О чем ты говоришь?» «А были Такка и Артифера». Скайла обдала девушку ледяным взглядом, но Ларк упорствовала. «Я ведь не круглая идиотка, Скайла. Зря ты так думаешь обо мне». Я часто бывала на официальных банкетах, и мне приходилось слушать пьяную болтовню высшего командного состава, которая утомляла меня до тошноты. Я знаю о порядках в армии, и мне ясно, что такое важное лицо, как командир крыла компаньонов, не бросится просто так в погоню за парой беглецов. Для таких дел существует служба безопасности с её натренированными и науськанными сотрудниками. А ты сообразительная девочка, как я погляжу. «Отстань, Ларк», – про себя подумала Скайла. Девушка облизнула губы. «И дело не только в этом. Я наблюдала за тобой. Ты какая-то одержимая. Ты не должна заниматься этим лично, иначе все перерастет в вендетту». Ларк протянула обе руки к Скайле, как бы успокаивая ее. Все хорошо, я не критикую тебя. Наоборот, я очень благодарна тебе за предоставленную возможность найти свой путь в жизни». Или, по крайней мере, сделать такую попытку. Я всегда буду помнить об этом Скайла». Ларк замолчала и нахмурилась. «Но я просто хочу знать, что можно было сделать с такой женщиной, как ты, чтобы заставить ее возненавидеть так сильно, как ты ненавидишь их обеих». Раздражение, которое было почувствовало Скайла, улеглось. Теперь пришла ее очередь опустить глаза в пол. Откуда-то из потайных уголков памяти на нее уставились обжигающие страстью янтарные глаза. «Рассказать ей?» Скайла заколебалась. «Держи язык за зубами. Это твое личное горе. Если ты поделишься, то гнев твой умолится, а вместе с ним и желание справедливо покарать этих тварей». Другая половина сознания выдвигала иные аргументы. «Тебе придется и дальше жить с этим грузом». «Даже уничтожив врагов, ты не избавишься от воспоминаний. Не сотрёшь их. Если Ларк будет расспрашивать дальше, то обязательно что-нибудь от кого-нибудь услышит. Это так неизбежно, как дождь на Рипариосе. Стараясь тщательно подбирать слова, Скайла заговорила. «Или так-ка и я, старые враги. Уже многие годы мы охотимся друг за другом». «И вот пару месяцев назад...» Выполняя один из дьявольских хитрых и коварных замыслов Или, Арти удалось захватить меня в плен. В общем, могу признаться тебе, что пребывание в гостях у Илли в застенках Министерства внутренней безопасности было не из приятных. Своим необдуманным поступком Или так и спровоцировала сама того не желая цепь событий, в ходе которых компаньоны захватили Ригу. С того времени, как Стаффа вырвал меня из ада, мщение стало для меня делом чести. Поэтому я буду преследовать этих тварей до самых дальних уголков свободного пространства. Ларк прикусила нижнюю губу крепкими белыми зубами. Когда мы прибудем на Эштан, дело может повернуться для нас круто. Придется стрелять первыми. Тот, кто не успеет выстрелить, проиграл, не так ли? Ты учишься сходу, детка. Ларк посмотрела на Скайлу с вызовом. Тогда тебе следует научить меня стрелять, командир крыла. Я не хочу, чтобы ты волновалась, если мне придется прикрывать тебя сзади. Подумай, как следует, Ларк. Еще не поздно отказаться. Я могу высадить тебя на любой планете по пути. Брови девушки, ровные и красивые, слегка приподнялись, придав лицу задумчивый вид. В самом начале я наплела тебе в три короба, лишь бы вывернуться с Тергуза. Но когда стояла там в шлюзе и смотрела отцу прямо в глаза, говорила о своем решении вступить в ряды компаньонов, во мне что-то перевернулось. Она покачала головой. Отец посмеялся надо мной Скайла. «Ну и что? Люди часто смеются над мечтами, когда у них не хватает воображения или смелости, чтобы воплотить их в жизнь». «Ровно через месяц ты прибежишь домой». Вот что сказал мне отец. И при этом у него был такой надменный и презрительный вид, как будто он заранее знал, что у меня ничего не выйдет. И еще, мне кажется, в его взгляде проскользнуло нечто вроде... отвращения. «С какой стати твоему отцу питать отвращение к родной дочери?» «Да потому что я отважилась бросить ему вызов». «Ты можешь это понять, Скайла. «Впервые мне удалось обойти его. Сделать что-то самостоятельно, без его участия». «Мой отец – самый влиятельный и могущественный человек из всех, которых я знала. Однажды он сказал мне, что я смогу стать лишь тем, кем он мне позволит». «Но ведь у тебя была полная свобода действий на Тергузе». «Угу, хорошая свобода. Как раз на длину собачьего поводка. Чуть что, поводок можно натянуть». «Неужели ты думаешь, что таможенные чиновники позволили бы мне ступить на борт любого корабля без его разрешения?» «Нет, Скайла, однажды мне удалось тайком пробраться на пассажирский транспорт. Через два часа после взлета нас остановил патрульный шаттл, я получила выволочку от отца, а тот парень, который помог мне, заработал 25 лет каторге на рудниках. Не прошло и 4 недель, как он там загнулся». Ларк отвела глаза и сжала челюсти так, что на скулах выступили жилваки. «Похоже, твоего отца стоило посадить в одну камеру с Рилом». «Хотя в этом нет необходимости. Скоро там будет Сикора. Она с ним разберется. Скайла мрачно улыбнулась. «Я бы на его месте постаралась побыстрее сформировать новое правительство и добиться результатов до того, как эта маленькая леди появится на орбитальном терминале Тергуза». «Должно быть, Сикора крутая женщина». Еще бы. Недаром говорят, что она может одним плевком остановить ядерный реактор». Ларк ушла в себя, о чем то задумавшись. Но вскоре тряхнула головой и заявила. «Ну что ж, главное сделано. Я теперь свободна и независимо. Мой отец думает, что я предала его и что без его помощи пропаду. Я докажу, что он глубоко ошибается с Кайла. Отлично, детка, добивай Стасу из-за дела. Мы должны еще как минимум полчаса уделить рукопашному бою. Теперь, когда ты убедилась в моей неуязвимости... Начнешь изучать это искусство созов, а после займешься ремонтом душа. Когда закончишь, что поработаешь с компьютером. Мне нужны расчеты курса между Эштаном и Таргой. И это еще не все. Нужно очистить воздушные фильтры, да и теоретическая подготовка тебе не помешает. Ты должна получить хотя бы минимальное представление о сущности физических процессов, происходящих в реакторе. А сон, ты запланировала его сегодня? «Возможно. Теперь вставай. Я покажу тебе, как встать в боевую стойку и как падать». «Ясно. Значит, мои кости будут трещать пуще прежнего». «Но ведь ты учишься?» Синклер держал в руке огромный бутерброд с бифштексом по таргански, откусывал маленькие кусочки... И тщательно пережевывал. Одновременно он наблюдал за своим отцом, Стаффой-Картермой, верховным главнокомандующим. Что бы там ни пророчили, а ситуация и в самом деле изменилась. Стаффа сидел на полевой койке, подложив под спину подушки. По виду его вполне можно было предположить, что в палатке он чувствует себя не хуже, чем на своей роскошной спальной платформе с гравитационными амортизаторами. Стены модуля были окрашены в белый цвет. Под куполообразным потолком разбегались кабели осветительной арматуры. Хотя помещение было заставлено оборудованием и мебелью, купол создавал ощущение простора. На коленях у главнокомандующего стояла тарелка с едой, на подушках простирался серый плащ, издали напоминающий огромные крылья хищной птицы. Водопад черных блестящих волос, украшенных алмазной заколкой, эффектно не спадал на его плечи. По взгляду, устремленному в бесконечность, можно было догадаться, что, отрешившись от действительности, Стаффа погружен в раздумья. «Ты вправду чувствуешь себя хорошо?» «Прекрасно». Стаффа отрезал еще ломтик от бифштекса. «По крайней мере, не хуже, чем когда ты последний раз спрашивал об этом». Он помахал вилкой. «Я начал было уже беспокоиться, что Никлас перетянет тебя на сторону Сэдди. А может, так оно и есть? Не работаешь ли ты сейчас на него? Выискиваешь во мне признаки того, что я предал вас и выполняю волю машины? Я? Работаю на Сэдди? Да это может присниться только в кошмарном сне!» Синклер почувствовал некий странный, почти неуловимый оттенок в словах и поведении отца. «Случались и более странные вещи». «Правильно. Но в этот раз у них не пройдет. «Ты давно справлялся о Скайле? Может, она уже прилетела?» Синклер раздраженно махнул рукой, в которой был зажат кусок хлеба. «Ты хочешь, чтобы я повторял одно и то же?» «Илли и Арта скрылись в космосе, а Скайла преследует их по пятам. Это все, что нам известно на данный момент». Выражение лица главнокомандующего изменилось, словно он в чем-то пытался убедить себя. Во всем свободном пространстве нет никого равного Скайля по знанию боевой техники в космосе и умению ее применять. Если она поймает их, то с легкостью разведет костер и поджарит. «Он хочет быть рядом. Мог бы ты поступить так, Синг?» Выполнять сорвением свой долг, зная, что любимая женщина подвергает себя смертельной опасности. У нее все будет замечательно, Стафа. Я чувствую это. Интуиция, понимаешь? Говорят, это качество передается по наследству. Стафа нехотя улыбнулся Синхлеру жестом шестом давая понять, что по достоинству оценил его поддержку. «Если бы мне поручили дать всестороннюю объективную оценку ее шансов, откинув эмоции, я без колебаний поставил бы на Скайлу. Хотя она не такая хитрая и коварная, как Илли, зато гораздо более крутая». Стаффа помолчал. Ему так и не удалось спрятать странное выражение глаз, придававшее лицу отрешённый и уязвимый вид. «Ну что ж, теперь мы не можем ничем ей помочь». Пусть сама принимает решение и действует. Танис Квантов. Танис Квантов? Синклер потянулся за кружкой Стасы и запил большой кусок мяса, едва не застрявший у него в горле. Отражение Бога в обозримой вселенной. Ты действительно веришь в это? Как в это ни странно верю. Ты ведь знаешь, что люди одержимы божественными идеями еще с незапамятных времен. то есть в течение пяти тысяч лет существования свободного пространства. Возникали культуры, появлялись и исчезали религии, каждая из которых претендовала на исключительность и утверждала, что только она обладает полными истинными знаниями о Боге. Но при ближайшем рассмотрении обнаруживаешь недостатки в любой теологии. В основе каждой из них неизменно заложена логическая непоследовательность, А возможен другой вариант. Правда скрыта от людского взора. Почему, Синклер? «Допустим. Тогда назови мне причины, по которым нужно утаивать эту самую правду. И что скрываешь ты, Стаффа? Ведь ты уже не тот дерзкий и стремительный главнокомандующий, каким был до того, как одел этот проклятый шлем». «Ты правильно сформулировал вопрос». Если предположить, что Бог существует, то зачем он облачил истину в такие одежды, что она доступна пониманию лишь немногих избранных? Это всегда беспокоило меня. Но с другой стороны, Сэдди верят, что Вселенная является отражением сущности Бога, и то, что мы называем законами физики, в действительности представляет собой божьи законы. Тебе не нужно верить в пыльную старую книгу сомнительного авторства, как это делают этарианцы. Сосанцев заставили поверить, что жирное коррумпированное ничтожество обладает божественностью. И уж совсем не стоит истощать себя постами, истязать до крови плетьми и уединяться в пещере, питаясь одним рисом, как это делали в прошлом миклинианские мистики. Вместо этого, если уж ты хочешь увидеть, Синклер, ту правду, которую я вижу, тебе нужно только внимательно поглядеть вокруг. Вселенная велика и динамична. Хаос и порядок чередуются во всех структурах, начиная с простейших и кончая с самыми высокоорганизованными. Всем движет неопределенность. Вселенная растет и изменяется. Мы наблюдаем за этими процессами и одновременно участвуем в них. Чем больше мы знаем о Вселенной, тем больше убеждаемся в своем дремучем невежестве. Разве это не чудо, сотворенное благословенными богами? Но люди не всегда полагали, что религия должна основываться на одной лишь вере или божественном откровении. Стаффа махнул рукой, и это движение вызвало у Синклера ассоциацию с птицей, порывисто хлопающей крыльями. Именно это является одной из фатальных несуразностей любой религии. Что произойдет, если ты примешь за аксиому то, что бог находится вокруг тебя? Если тебе хочется увидеть чудо, посмотри ночью на звезды. Фотоны, которые проходят сквозь твою роговицу и возбуждают палочки в сетчатке, не испытывают воздействия времени. Для фотона момент рождения в отдаленной звезде и воздействие на твою сетчатку един, несмотря на то, что принято считать, их разделяет период в 10 миллионов световых лет. Какое еще чудо тебе требуется? Сейчас мне больше всего хочется, чтобы установился мир – Гармония и стабильность в крошечном уголке Вселенной под названием «Свободное пространство». Мне хочется, чтобы побыстрее развеялся густой туман неопределенности. Что там произошло, Стаффа? Все в будущем. Главнокомандующий вновь принялся за свой бештекс. Что именно? Каков будет следующий ход? Нужно поторговаться с машиной. Стаффа нахмурился. В прошлый раз мы только начали переговоры. «У меня предчувствие, что сегодня предстоит серьезная работа». «Ты собираешься еще раз пройти через это?» «Подожди день-два. Дай нам немного времени осознать. Определить, что случилось». Синклер вздохнул, быстро доживал бутерброд и поставил чашку на стол. «Разве у нас есть выбор?» Стаффа вопросительно поднял бровь. «Но я не могу поверить машине на слово. Дать ей полную волю?» Нет. «Сначала я должен удостовериться, что не пойду ни на одну лишнюю уступку. Макком чего-то хочет от нас. Узнав, что именно, я могу запросить подороже, но ему в любом случае нельзя доверять». «Совершенно верно», — сказал Стаффа и рассмеялся, увидев изумление на лице Синклера. «Ты изучал историю и должен знать, что наиболее продуктивное сотрудничество... Имело место тогда, когда партнеры не доверяли друг другу. Однако они видели общую выгоду, которую каждый из них в отдельности достичь бы не сумел. Они могли действовать лишь общими усилиями. Так возникает деловое партнерство. И человечество прогрессирует. Посмотри на нас с тобой. Ты не доверял мне ни на грош, но с тех пор, как мы встретились, я не затянул ни на ком рабский ошейник. не уничтожил ни одной планеты, а ты, если верить глазам, даже проявляешь заботу о моем здоровье». Синклер усмехнулся и заметил. «Мы прошли долгий путь с тех пор, как воевали друг против друга в Макарте». «Да, верно». Главнокомандующий закончил завтрак и, отставив под нос, поднялся с кровати. «Теперь я готов сделать следующий шаг в диалоге с машиной». «Ты проводишь меня туда, в Чрево горы?» Синклер заколебался, почувствовав озабоченность Стаффы. «Ты уверен, что выдержишь? Ты был настолько обессилен после сеанса, что проспал почти целые сутки?» «Время – это то, чего нам постоянно не хватает», – Синклер вздохнул и сказал. «В отличие от твоей веры, с этой истиной не поспоришь. Она непреклонна». Стафф радостно улыбнулся сыну. «Да, кроме того, есть и светлая сторона». У тебя на ремне все еще висит мой виброкинжал. Насколько я понимаю, ты не собираешься воспользоваться им, чтобы перерезать мне глотку. Я буду молиться за тебя по пути к Макком. Тогда пойдем. Чем скорее мы покончим с этим, тем скорее сможем отдохнуть. Синклер кивнул и поднялся со стула. Неуверенные и неловкие движения отца вызывали в нем жалость. и тревогу. С трудом переставляя ноги, верховный главнокомандующий брел по пустынным, полуразрушенным галереям Макарты. Он пытался справиться с напряженностью, возраставшей в его теле. Синклер шел рядом Их шаги гулким эхом отдавались под темными сводами туннеля. Несколько поодаль следовали Никлас, Арк и Эдна. Трупы уже были убраны, но подземные лабиринты оставались владениями призраков, по-прежнему выглядывавших из темных углов. То здесь, то там были установлены световые маяки, предупреждавшие об опасности обвала там, где своды особенно проседали от взрывов. «Я должен встретиться с машиной лицом к лицу, отдать себя ей на милость». Стаффа сохранял хладнокровие и ясность мышления, заглушая голос отчаянной тревоги. Он не мог позволить себе проявиться страху, укоренившемуся в его душе.